Глава 14. Эрик пришёл к завтраку такой же унылый, как морозный сырой день за окном. Он пронёсся словно опустошительный вихрь мимо стойки буфета и вернулся ко мне с двумя тарелками. Уселся напротив и через 10 секунд, будто в мультфильме, тарелки опустели. "Вы хорошо спали?" спросил он. "Не очень. А я тоже." Всё время слышал взрыв этой проклятой бомбы. Он взглянул на копчёную рыбу, лежавшую почти нетронутой у меня на тарелке. Почему вы не едите? Я не успел проголодаться. Синдром приговорённого к смерти. Он ускинул брови и усмехнулся. Спасибо, сказал я. Эрик вздохнул, прислушался к своему желудку, видимо, такому же большому, как и его глаза. И отправился за второй порцией, очистив ещё две тарелки. Он вытер рот салфеткой и теперь был готов начать опасное воскресенье. "Вы серьёзно собираетесь на скачки?" спросил он. "Ещё не знаю. Сегодня один не поедет с нами, я оставил его у соседа". Эрик допил кофе, а я взял на прокат большой Volvo, чтобы было просторнее. А вот счёт Он покопался в кармане и извлек квитанцию. Я достал бумажник и отдал деньги. Он не предложил рассчитаться потом. Наверное, не верил, что я переживу нынешнее воскресенье. Группа англичан, известных в мире скачек, вошла в ресторан. Они сели за столик у окна. Я знал большинство из них. Один — Жакей-любитель в степельчезе, другой — профессионал у гладких скачках, третий помощник тренера, затем владелец лошадей и его жена. Когда они набрали на стойках еду и принялись есть, я подошёл к ним, подвинул стул и сел. Привет, удивились они. Как дела? Дела в их понимании могли быть только одни, их перспективы в сегодняшних соревнованиях. Поболтав немного о лошадях и тренерах, Я задал вопрос, ради которого подсел к ним. Помните тот уикенд, когда ещё Боб Шерман, никто из вас не летел случайно на том же самом самолёте. Летел Жаки Любитель, слава тебе, Господи. А вы не сидели рядом? Жаки Любитель деликатно объяснил, что он летел первым классом, а Боб туристическим. Но я довел с ибом ослов в, Осло в своём такси. «Где вы его высадили?» «О, здесь!» «Я остановился в гранд-отеле, а он поехал к тренеру, у которого работал. Боб поблагодарил меня и, кажется, сказал, что ему надо на поезд в Лёрдет, и что он не уверен, не опоздал ли на последний. Я помню, как он стоял на тротуаре с акваяжем и седлом. Но какое это имеет значение?» По ветру на следующий день он участвовал в скачках, целый и невредимый. Самолёт не опоздал? Не помню, чтобы мы говорили об опоздании. Я задал ещё несколько вопросов, но Жаки любетиль не вспомнил больше ничего имеющего значения. Спасибо, поблагодарил я. Надеюсь, вы поймаете убийцу. Он улыбнулся. Я верю в вас. Если убийца не поймает меня, я мысленно саркастически усмехнулся и вернулся к Эрику. "Куда сначала? Все железнодорожные вокзалы? Все? Это значит какие? Ближайший вокзал?" уточнил я. "Зачем? Хочу посмотреть расписание. Спросите в регистратуре отеля. Какой вокзал ближайший?" повторил я. Наверное, восточный, неуверенно произнёс он. Тогда поехали. Эрик Сергдита покачал головой, но всё же мы отправились на восточный вокзал. Оказалось, что оттуда идут поезда на Берген через Гол. Оттуда же шли поезда в Лелерхаммер, Тронхейм и за полярный круг. Вообще это был главный вокзал Осло для поездов дальнего следования. Там стоял целый ряд автоматических камер хранения, и я нашёл среди них S14, но ключ не подходил, даже не влезал в замочную скважину. Я взял расписание поездов, которое включало и Гол, где была школа Микеля Сентвика. Никогда нельзя знать, что понадобится. Куда теперь? спросил Эрик. На другой вокзал. Мы поехали, но там я вообще не нашёл металлических шкафов камер хранения. Где ещё могут быть камеры хранения с автоматическими замками? Кроме вокзалов, в аэропорту, на фабриках, в учреждениях, в школах? Мало ли где? Эрик, я взъелся. Доступное иностранцам в 8:30 вечера в субботу. А, в аэропорту? Где же ещё? «И в самом деле, где же еще?» «Едем в аэропорт», — спросил Эрик. «Позже, после Свена Вангена». «Он живет в противоположном направлении», — возразил Эрик. «За ипподромом, только еще дальше». «Все равно. Сначала Свен Ванген. Вы, босс». Эрик то и дело поглядывал в зеркало заднего вида и потом объявил, что уверен, хвоста за нами нет. Я поверил, ничего бы не ускользнуло от внимания Эрика, если он действительно хотел видеть. Расскажите мне о своём евангелии, попросил я. Он неодобрительно скривил рот так же, как когда-то Арне. Твой отец был коллаборационист, фыркнул Эрик. И все помнят об этом. Официально прошлое есть прошлое, Эрик хмыкнул. Но если какой-то город захочет, к примеру, построить мост или школу, то будет так, что архитектор или подрядчик, который сотрудничали с нацистами, контракта не получит. Но отец Свена Вангена был уже богатый. Эрик покосился на меня, делая резкий поворот налево. Мы едва ли за миллиметр обогнали фонарный столб. Он мне сказал Арне Кристиансен. унаследованное богатство аморально объявил Эрик. Всё состояние надо распределить среди масс, особенно состояние коллаборационистов. "Думаю, да", усмехнулся Эрик. "Отец был такой же, как и сын?" спросил я. "Меднолабый, жадный бизнесмен", покачал головой Эрик. "Он выкачал из нацистов много денег. Конечно, с патриотической целью, предположил я. Но Эрик так не считал. Он ничего не сделал для своих соотечественников, а он наживал деньги только для себя. Отец подавил сына, заметил я. Подавил? удивился Эрик. Свен Ванген сверхмощное сверло. Он всюду проложит себе путь. Вот уж кто совсем не подавлен. Он как пустой орех без сердцевины. По-моему, из-за отца его никто никогда не любил, а люди, которых отвергают не за собственную вину, а за чужую, становятся ужасно агрессивными. Эрик немного подумал. Может быть, вы и правы, но Ванген всё равно мне не нравится. Свен Ванген жил там же, где и родился, огромный деревенский дом, построенный из камня и дерева. Даже в серое зимнее утро выглядел безукоризненно чистым и процветающим. В садовье всё растущее было резко зажато в геометрически точные прямые и окружности. Такой скучный порядок абсолютно не соответствовал пыривистой, щедрой и несобранной натуре Эрика. Он оглядывался с презрительным недоумением, и на лице его ясно читалось всё раздать массам. И всё только для двух, возмущался он. Это неправильно. Когда я постучал, средних лет женщина открыла парадную дверь и показала рукой на маленькую гостиную с окнами, смотревшими на аллею, ведущую к дому. И я видел Эрика, подозжём маршировавшего взад вперёд вдоль машины и излучая марксистское негодование на незаслуженное богатство буржуазии. Он сердито поворачивался на каблуках, и песок жалобно скрипел, озвучивая его революционное возмущение. Свен Вангенх вошёл в гостиную с пирожным в руках и с высоты своего роста холодно поглядел на меня. "Я забыл о вашем приезде", пробормотал он. "Разве вы уже не всё раскрыли?" Он фыркнул, ни капли дружелюбия, ни всё В надменных глазах сверкнула искра раздражения. «Мне нечего вам сказать. Вы напрасно тратите время». Любопытно, что они говорят одно и то же, и все ошибаются. Сейчас Свен Ванген, естественно, был без шапки, и оказалось, что он преждевременно лысеет. Рыжевато-русые волосы остались густыми только на затылке и над ушами, но на макушке, почти как у Эрика, Лижали всего несколько прядей. Он откусил большой кусок пирожного, жевал, глотал и добавлял ещё фунт к своему лишнему весу. В последний день, когда Боб Шерман работал с вашей лошадью, говорил ли он вам что-нибудь неожиданное? Нет. Ванген не утруждал себя желанием вспомнить. Вы пригласили его выпить, чтобы отпраздновать победу, которую он завоевал для вас? определённо нет. Он снова откусил пирожное и теперь отвечал с полным ртом. А вообще, вы говорили с ним до или после заезда? Иван Ген жевал, глотал, скосив глаза, близко разглядывал островки крема, примиряясь, где откусить в следующий раз. По парадному кругу я отдал ему приказ. Я сказал, что ждать не бы лучших результатов, чем он принёс роль Футорпу. Он ответил, что понимает. Ванген откусил пирожное, облизал губы, прожевал, проглотил. После заезда он расседлал лошадь и пошёл взвешиваться. Больше я его не видел. Пока расседлал лошадь, Шерман не рассказал вам, как вела себя кобыла, как она прошла маршрут. А нет, я говорил Холтов, что она нуждается в хорошей порке для собственного успокоения. Колт не согласился, с Шерманом я не разговаривал. Вы поздравили его? из чистого любопытства спросил я. Нет. Теперь жалейте. Почему я должен жалеть? Вам бы надо поменьше есть, хотел я сказать, но удержался. В конце концов, его психологическая инвалидность не моё дело. Боб Шерман упоминал о пакете, который он привёз из Англии. Нет. Теперь Ванген засунул в рот всё оставшиеся пирожные и тщетно пытался соединить губы. Вы просили его в следующий раз, когда он приедет, работать с этой кобылой. Ванген, непонимающе, уставился на меня, а когда заговорил, вязкая слюна и крошки вылетели у него изо рта. Но он даже больше не приехал. Я имею в виду тот последний день. Вы просили его работать для вас снова? Ах, нет. Жакеми договаривается Холт. Я только говорил ему, кого я хочу. А вы никогда лично не звонили Шерману в Англию, чтобы обсудить его работу с вашими лошадьми? Конечно, нет. Некоторые владельцы разговаривают со своими жакеми. заметил я. Я плачу Холту за то, что он выполняет эту часть работы. И как много теряете, подумал я. Бедный, толстый, нелюбимый, искалеченный, богатый молодой человек. Я поблагодарил его за то, что он нашел время для встречи и вернулся к Эрику. Свен Ванген смотрел на нас в окно, слезовой крем с пальцев. Ну, — спросил Эрик. — Он может отдать приказ, но сам никогда не убьет. Эрик вел взятый на прокат Вольво к воротам и ворчал. — Куда теперь? — Вы промокли. Почему вы гуляли под дождем? — спросил я. Эрик смутился. — Хм, я подумал, что лучше услышу, если вы закричите. Мы молча проехали миль пять, и на развилке Эрик притормозил. Здесь вы должны решить: это дорога на и подром, а это в аэропорт. И подром гораздо ближе. В аэропорт, правильно. Эрик с такой скоростью понёсся к форнебу, будто сам хотел взлететь. Они не смогут нас выследить, заявил он. Вы шутите? 30 с небольшим миль мы одолели за полчаса. Нас никто не преследовал.